Глава 1. Майский день на Оксфорд-стрит. Феликс Фриланд, чуть-чуть опаздывая, спешит из Хэмпстеда к своему брату Джону на Порчестер-Гарденс. Феликс Фриланд – писатель и первым в этом сезоне надел серый цилиндр. Это уступка, как и многое другое в его жизни и творчестве. Компромисс между оригинальностью и общепринятым взглядом на жизнь. любовью красоте и модой, скептицизмом и преклонением перед авторитетами. После семейного совета у Джона, где они должны обсудить поведение семьи их брата Мортона Фриланда, более известного под прозвищем Тот, он, наверное, зайдет в английскую галерею поглядеть на карикатуры и нанесет визит одной герцогине в Мейфере, чтобы побеседовать с ней о памятнике Джорджу Ричарду. Вот поэтому-то он не надел ни мягкой фетровой шляпы, более подходящей к его писательской профессии, ни черного цилиндра, насмерть убивающего всякую индивидуальность, а прибег к этому серому головному убору с узкой черной ленточкой, который, по правде говоря, очень шел к его песочно-желтому лицу, песочному сам, уже тронутым сединой, к черному, обшитому тесьмой сюртуку, и темно-песочному жилету, к изящным штиблетам, конечно же, не лакированным, слегка припудренным песочно-желтой пылью этого майского дня. Даже его серые, как у всех фриландов, глаза словно стали чуть-чуть песочными, от сидячего образа жизни и излишней впечатлительности. Его огнетало, к примеру, то, что прохожие так отчаянно некрасивы, И женщины, и мужчины уродливы особым уродством неподозревающих этого людей. Его поражало, что при таком количестве уродов численность населения еще достигает подобного уровня. Благодаря его обостренному восприятию всякого несовершенства, это казалось ему просто чудом. Нескладный, убогий народ – эта толпа, заполняющая магазины, эти рабочие. Какие беспросветно-заурядные лица! Но как это изменить? Вот именно, как? Они ведь и не подозревают о своей угнетающей заурядности. Почти ни одного красивого или яркого лица. Почти ни одного порочного и уж вовсе ни одного озаренного мыслью, страстью, злодейством или величием. Ничего от древних греков. ранних итальянцев, елизаветинцев или даже от присыщенных мясом и пивом подданных королей Георгов. Во всех этих встречных была какая-то скованность, какая-то подавленность, что-то от человека, покоящегося в мягких кольцах удава, которые вот-вот начнут сжиматься. Это наблюдение доставило Феликсу Фриланду легкое удовольствие. Ведь его профессии было замечать, а потом увековечивать свои наблюдения на бумаге. Он был уверен, что немногие замечают подобные вещи, и это сильно поднимало его в собственных глазах и приятно согревало. Согревало еще и потому, что его постоянно превозносила пресса, которой, как он знал, приходилось печатать его имя не одну тысячу раз в год. Но в то же время, будучи человеком просвещенным и принципиальным, он презирал дешевую славу и теоретически признавал, что истинное величие – презрение к мнению света, а особенно к мнению такого непостоянного ценителя, как шестая держава. Но и в этом вопросе, как и в выборе головного убора, он шел на компромисс. Собирал газетные вырезки, где говорилось о нем и о его книгах. хотя никогда не упускал случая назвать эти отзывы хорошие, плохие и неопределенные писаниной, а их авторов – субъектами. Мысль, что страна переживает тяжелые времена, была для него не новой. Наоборот, это было глубочайшее его убеждение, и он мог привести в подтверждение веские доказательства. Во-первых, виной была та чудовищная власть, которую за последнее столетие приобрела в стране индустриализация, оторвавшая крестьян от земли. И, во-вторых, влияние усколобы и коварной бюрократии, лишающей народ всякой самостоятельности. Вот почему, отправляясь на семейный совет к брату Джону, видному чиновнику, и к брату Стэнли, индустриальному магнату и владельцу Мортоновского завода сельскохозяйственных машин, он чувствовал себя выше их. Ибо он, во всяком случае, не был виновен в том параличе, который грозил охватить страну. И с каждой минутой, все больше покрываясь желтоватым румянцем, он продолжал свой путь, миновав мраморную арку, и оказался среди толпы в хайд-парке. Кучки молодых людей, полных рыцарского благородства, осыпали градом насмешек, расходившихся участницу фражистского митинга. Феликс раздумывал, не противопоставит ли их силе свою силу, их сарказму свой сарказм, или, уняв свою совесть, пройти мимо. Однако и тут победил инстинкт, вынуждавший его носить серый цилиндр. Он не сделал ни того, ни другого. И просто стоял, молча и сердито поглядывая на толпу, которая сразу же стала отпускать по его адресу шуточки. «Ну-ка, сними его!» «Держи, чтобы не слетел!» «Ну и труба же!» Правда, ничего более обидного. А он размышлял. «Культура! Разве культура может развиваться в обществе, где царят слепой догматизм, не интеллекта, дешевые сенсации?» Лица этой молодежи, интонация, речь и даже фасон котелков отвечали «нет!» Вульгарность их непроницаема для воздействия культуры. А ведь они – будущее нации. Вот это невыносимо отвратительная молодежь. Страна поистине слишком далеко ушла от земли. И ведь городской плебс состоит не только из тех классов, которым принадлежат эти молодые люди. Он замечал его характерные черты даже у школьных и университетских друзей своего сына. Отрицание какой бы то ни было дисциплины, равнодушие ко всему, кроме сильных ощущений и удовольствий, а в голове путаница случайно нахватанных знаний. Все их стремления были направлены на то, чтобы урвать лакомый кусок в чиновном или промышленном мире. Этим был заражен даже его сын Аллан, несмотря на влияние семьи и художественную атмосферу, в которой его так старательно взращивали. Он хотел пойти работать на завод к дяде Стэнли, надеясь получить там теплое местечко. Но последний жены ненавистник уже прошел мимо, и, сознавая, что он опаздывает, Феликс поспешил дальше. Стоя перед камином в своем кабинете, довольно уютном, но слишком аккуратно прибранным, Джон Фриланд курил трубку, задумчиво уставившись в пространство. Он размышлял с той сосредоточенностью, которая характерна для человека, завоевавшего к 50 годам высокое и устойчивое положение в Министерстве внутренних дел. Начав свою карьеру в инженерных войсках, он на всю жизнь сохранил военную выправку, серьезность, пристальный взор и обвислые усы, чуть более седые, чем у Феликса. Лоб его полысел от прилежания и сноровки в обращении с деловыми бумагами. Лицо у него было более худое, а голова более узкая, чем у брата. И он научился смотреть на людей так, что они сразу же начинали в себе сомневаться и чувствовать слабость своих доводов. Сейчас, как было уже сказано, он размышлял. Утром он получил телеграмму от брата Стэнли. «Сегодня приеду на автомобиле в Лондон по делам. Попроси Феликса быть к шести. Надо поговорить о положении в семье Тода». Какое положение? Он, правда, что-то мельком слышал о детях Тода и об их возне с тамошними батраками. Ему это было не по душе. Уж очень в духе времени все эти беспорядки и демократические идейки заведут страну черт знает куда. Он считал, что страна переживает тяжелые времена отчасти из-за индустриализации с ее губительным влиянием на здоровье. Отчасти из-за этой страсти современной интеллигенции все критиковать. Страсти столь губительны для нравственных устоев. Трудно переоценить вред, которым чреваты оба эти фактора. И раздумывая о предстоящем совещании со своими братьями, один из них был главой промышленного предприятия, а другой писателем, чьи книги крайне современные он никогда не читал. Джон Фрилан где-то в глубине души чувствовал, что его совесть, пожалуй, чище, чем у них обоих. Услышав, что у дома остановился автомобиль, он подошел к окну и посмотрел на улицу. Да, это Стэнли. Стэнли Фриланд, приехавший из Бекета, загородного дома, расположенного недалеко от его завода сельскохозяйственных машин в Устершире, постоял минутку на тротуаре, разминая длинные ноги и давая распоряжение шоферу. Его дважды задержали во время пути, хотя они ни разу не превысили скорости. Так он во всяком случае считал и был все еще рассержен. Ведь он принципиально всегда соблюдает умеренность и в езде, и во всем остальном. В эту минуту он особенно остро чувствовал, что страна переживает тяжелые времена. Ее разъедают бюрократические порядки с их идиотскими ограничениями в скорости езды и в свободе граждан. а также все эти передовые идейки новоявленных писак и умников, вечно болтающих о правах и страданиях бедноты. Нет, и то, и другое явно мешает прогрессу. Пока он стоял на тротуаре, его так и подмывало выложить Джону напрямик все, что он думает по поводу посягательств на свободу личности. Да, он не постесняется задать перцу и братцу Феликсу за все его возмутительные теории и постоянные насмешки над высшими классами, предпринимателями и всем прочим. Если бы он хотя бы мог что-нибудь этому противопоставить. Капитал и те, кто им владеет, становой хребет нашей страны. Или, по крайней мере, того, что от нее оставили эти проклятые чинуши и эстеты. И, нахмурив прямые брови над прямым разрезом серых глаз, прямым, коротко обрубленным носом, еще короче обстриженными усами и тупым подбородком, он все же решил ничего не говорить, не желая давать воли даже собственному гневу. Тут, заметив приближение Феликса в белом цилиндре, черт побери, он направился к дверям, высокий, широкоплечий и представительный, и позвонил.